«Белым снегом их покрыли сединой». Это было гораздо лучше, и так как обязательные друзья, кроме того, сделали еще и необходимые сокращения, на втором представлении пьесе аплодировали. Когда Дюма, опьяненный успехом, пересекал площадь Адеона, перед ним остановился Фиакр. Сидевшая в нем женщина – опустила стекло и окликнула его. «Дюма!» Он узнал Мари Дорвале. «Ах, у вас настоящий талант!» — сказала она ему. Это положило начало дружбе и роману. На следующий день книгопродавец предложил Дюма 12 тысяч франков за право опубликовать пьесу. Богатство следовало по пятам за славой. Глава вторая. Антони. 1830. -й. Решающий год для романтической школы. Революция в литературе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 когда Альфред де Виньи отчаянно добивался любви Мари Дорваль, когда Бальзак, устав от своей дилекты, готов был воспылать страстью к неуловимой маркизе де Кастри, Жизнерадостный Дюма сам нисколько не страдал, но он должен был следовать за модой. И вот, чтобы не отстать от других, он тоже сделался ревнивцем. К кому же ревновать?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 «Ой, если бы он услышал тебя! И тогда бы ты снова увидела меня счастливым и довольным! Ты не знаешь, насколько я жил с иллюзией, что ты моя и только моя! Я не могу и помыслить о том, что тобой может обладать другой! Нет-нет, мне кажется, что ты принадлежишь мне, только мне, а его возвращение разрушит эту иллюзию!»